«Красный проиграл! Двадцать второй! Что я вам говорил? Чёрный цвет!» А бедная молодая женщина всё ещё стояла у стола с неразмененным билетом в руках. О, какая мука для неё слушать выкрикивания всех этих чёрных! Для неё, которая так долго и так напрасно ждала хоть маленькой частицы такой длинной серии, как это жестоко! Низко, больно. Казалось, судьба прямо смеется над нею. «Видите, у меня много черных, но не для вас». Ах, она с радостью ушла бы сейчас из зала, но у нее не хватало сил. Зачем не разменяла она билет вслед за тем, как проиграла свои золотые? Тогда она не пропустила бы этой партии, и ее цель была бы достигнута. «Торжествующая и радостная! Она могла бы уйти из этого места, где теперь выносила такую пытку! Она могла бы!» «Это мадам подрезала!» — говорил снова прорицатель, все еще стоявший за ее спиной. Она чувствовала, что он указывает на нее пальцем, как на автора этого чуда. «Вы не правы, сударыня, что не пользуетесь этой талией. Э -хе -хе. Если бы вы пожелали, сударыня, доставить мне еще такую талию, э то, честное слово, я превосходно знал бы, что мне делать». Э -хе -хе. Этот лукавый смешок означал, по-видимому, его намерение играть на черный, в случае, если бы он знал заранее, что повторится подобная серия. Затем он снова указал на бедную мученицу, как на виновницу этих необычайных явлений. «Эта дама умеет подрезать!» Указательный палец ненавистного болтуна жег ей спину. Она сидела уничтоженная, не имея сил подняться. Она чувствовала, что упадет, как только встанет со стула. Что касается доразмена билета, то она больше об этом не думала. К чему? Стоило ли ей продолжать игру теперь? На какой цвет ставить? Она дождалась того ряда черных выигрышей, на котором основывала все свои надежды, и он оказался даже гораздо длиннее того, чем это было нужно для ее цели. То, о чем она мечтала, осуществилось. Но, увы, не для нее. Какая горькая ирония судьбы. А теперь? Что делать? Ей хотелось бы уехать, быть вдали отсюда, умереть. Кроме того, что рухнули ее надежды, ей предстояла еще пытка пойти сказать мужу, что все кончено, и что в будущем и он, и она, и дети. Нет, она не может ни о чем думать. Горе сделало ее бесчувственной. Вдруг кто-то слегка дотронулся до ее плеча, Один из служителей пришел попросить у нее Луидор для ее супруга, который изволил сидеть в саду. Не раз случалось, что общий кошелек бывал у нее, в то время как муж заказывал себе что-нибудь в ресторане. Сейчас мы слышали, что он заказал себе стакан лимонаду. Будничный характер этой просьбы вернул ее к действительности. В течение многих часов она уже мечтала о тысячах, или, вернее, о сорока тысячах франков – И деньги совершенно утратили в ее глазах то значение, которое имели в повседневной жизни. Три, шесть и двенадцать луидоров, которые она то и дело ставила, казались ей не деньгами, имевшими цену сами по себе, а какими-то фишками, билетами для входа в то место, где находились знаменитые сорок тысяч. Посол ее мужа, просивший луидор для уплаты маленького счета, разрушил эту маленькую иллюзию, часто овладевающую приверженцами зеленого стола. Она понимала, что ему нужен не весь Луидор, но он не мог просить через мальчика несколько крейцеров. А что если... О, Боже! Неужели это так? Ему хотелось узнать, остался ли у нее хоть один Луидор. Надо его поскорее успокоить. Быстрым движением она бросила билет крупье чтобы попросить его разменять, но не могла произнести ни слова. Волнение душило ее. Знаменитая серия давно уже кончилась, и за той талии, которую она подрезала, последовала другая. Любители оставили себе на память кусочки картона, на котором была отмечена эта серия, долженствовавшая в качестве курьеза служить долгое время для рассуждений на тему о капризах судьбы. «Барин просит всего один луидор», — повторил служащий, думая, что она не слыхала. «Конечно», — прошептал Семиур, — «надо платить за лимонад». «И образовывать кристаллы», — прибавил другой гном. Билет, который она собиралась разменять, упал на черное поле. «Все?» — любезно осведомился Крупье, привыкший к менее крупным ставкам с ее стороны. Она хотела объяснить, что бросила билет только с целью разменять его, но голос ей не повиновался. Она попыталась достать лопаточку, чтобы сдвинуть с опасного места драгоценную бумажку, Но лопаточка была занята другим игроком. Когда, наконец, она освободилась, и когда молодая женщина взяла ее дрожащую рукой... «Все идет на ставку!» — вскричал Крупье, отчаявшись получить какой-либо ответ. Своей лопаточкой он отстранил лопаточку молодой женщины. «Извините, мадам, уже поздно забирать». «Действительно, для первой серии карт уже было объявлено сорок. Самая высокая цифра...» И снова на красном. «Что я говорил? В настоящую минуту чрезвычайно опасно ставить на черный. Понимаете? После такой талии, как предыдущее, черный истощился. Теперь будет преобладать красный. Если только на этот раз... Э, э, что я вам говорил? В самом деле, вторая серия кар дала тот же сорок. Выигрыш был ничей». «Этот билет счастливо спасся», — сказала молодая амстердамка, обращаясь к толстому почтенному господину, должно быть отцу, торговавшему кофе и сахаром и рисовавшемуся своим отвращением к игре. Правда, время от времени он жертвовал парой флоринов, о, с единственной целью позабавиться, и не иначе всякий раз, как в отсутствии дочерей. Дочери также не играли при отце, Эта семья была полна добродетельных принципов. Одна из девиц занимала в эту минуту отца у стола с 30-40, чтобы тем временем дать возможность сестрам поиграть в рулетку. Для облегчения себе этой скучной обязанности она обратила внимание отца на нашу героиню. «Посмотри, на кого она похожа. С нее струится пот, и ей бы лучше уйти». «В самом деле, под каплями выступал у нее на лбу, она была бледна, как смерть». «Не знаю, насколько основательно был истощен черный цвет, как о том толковал прорицатель, но бедная героиня наша была, несомненно, доведена до последней крайности. Она едва сознавала, что творится вокруг нее. Она слышала лишь какое-то смутное жужжание. У нее не хватало сознания взять назад свою ставку. Она была совсем разбита и наверняка упала бы, если бы толпа не поддерживала ее». На черном поле лежало теперь два билета по тысяче франков. Обладательница этой ставки, по-видимому, не знала, что эти деньги принадлежат ей. «Красный проиграл!» К двум билетам присоединилось еще два. «Я бы скорее взяла их», — сказала Амстердамка. «Видишь ли, папа, если она снова их потеряет, то у нее уже ничего не останется, и это будет ее вина». «Верно, но она их не потеряла». К выигрышу присоединились еще четыре билета. Теперь их было восемь. Черный выиграл еще четыре раза, и с каждым разом состояние молодой женщины все увеличивалось. «Сколько здесь теперь билетов?» пробормотала она, словно просыпаясь от мучительного сна. «Сорок, сударыня!» — отвечал Крупье. «Угодно вам взять их?» «О, Боже, благодарю тебя!» «Да, да, давайте их все сорок! Сорок! О, Боже! Благодарю тебя!» Эти слова были произнесены по-голландски, так как она была голландка и от радости позабыла все языки, кроме того, на котором с таким жаром молила о счастливом исходе. «Хм, бог тут ни при чем», — сказал Семиур. «Это сделал лимонад». «Если бы муж не прислал за Луидором...» Крупье любезно улыбнулся ей. Видимо, он был доволен, выплачивая ей такую большую сумму. Он сгреб билеты лопаточкой и восемь приемов передвинул ей шуршавшее сокровище. Она схватила их, смяла в бесформенный комок и слегка расталкивая присутствующих, бросилась к выходу. «Что с вами? Вы свалите меня с ног!» воскликнула ее соотечественница более резким тоном, чем того заслуживал полученный ею легкий толчок. «Что с ней? И на каком вульгарном наречии она говорит? Бог знает, из какого грязного квартала она родом!» «Быть может, из Буаледюк или из Девентера? Ей-богу, жаль таких больших денег. Что он с ними сделает?» «А я-то был уверен, что черный цвет истощился», – простонал наш прорицатель. Но вслед за этим он тотчас же объяснил, почему в тех случаях, когда черный цвет подходит к концу, если принять в соображение, словом, он все предвидел и, конечно, играл бы на черный, если бы не «Зу колоссаль!» — сказал Фридрих плумп «Лимонад!» — проговорил Семиур. «Кристаллизация!» — подтвердил маленький кристаллизатор. «Все во всем ликовала на все лады моя свита гномов. Я последовал за моей героиней. Я вместе с нею страдал и хотел насладиться ее торжеством. Не имел ли я на это права? Муж ее сидел все на том же месте, где мы покинули его час тому назад, Она подбежала к нему, бросила на стол завоеванное сокровище и крепко его поцеловала. «Спасены! Спасены! Вот деньги! Все сорок тысяч! Сочти их! О, Боже мой, мы спасены! О, Боже мой, благодарю тебя! А теперь никогда больше моя нога не будет в этом ужасном аду!» «Хм, она не очень благодарна», — сказал Семиур. «Смотрите!» Она опрокидывает тот самый стакан лимонаду, который сделал ей столько добра. Да чего люди глупые? Вот что значит не уметь связать причину со следствием. Так глупо. Она храбро боролась за свое золотое руно, заметил я. Возможно. Но она завоевала его лишь тогда, когда уже бросила бороться. Она упала духом и опустила руки. Она не могла уже двигаться». Что вышло бы из ее героизма без этого лимонада?